или зацепишься за гвоздь, и при этом свалишься в грязь, в реку, в огонь, куда угодно, лишь бы потом платье уже ни за что не было возможности восстановить. — За что ты его так не любишь, — удивилась я. — Очень милая платьица, правда, немного излишне броская, но на такую жару в самый раз. А главное — стирабельная. Словечко «стирабельная» исполнено глубокого смысла, и гораздо выразительнее, чем всякие там... Non-iron. Означает оно, что вещь легко стирается, не требует глажки, от стирки не садится и множество других положительных качеств. Чем вещь стирабельнее, тем лучше. Судя по материалу, Лилькино платье было именно таким и никак не заслуживала у плохого к себе отношения. И именно, стирабельно, мрачно подтвердила Лилька. Сколько раз я его стирала, спятить можно. Стираю после каждого надевания и ничего.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 Из-за оборки ноги кажутся еще короче, и вообще не хватает только кастаньет. Как надену его, так и тянет меня вскочить на стол и отхватить какую-нибудь сарабанду или мамбу. но меня платье так не действовало, я совсем не ощущала потребности плясать на столе. Вот и отправилась по делам в этом бразильском шедевре. Мое скромненькое голубенькое платьице сохло в садочке на веревке. А дело было такое.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 Представляла настолько красивое зрелище, что мне хотелось им любоваться и любоваться. Поэтому я не двигалась с места решив покупки сделать попозднее. Вот там на прилавке овощи, а там ягоды. За прилавками тянулись низенькие строения. Маленькие частные лавочки, вроде будки того сапожника. А потом я увидела бабу. Спиной ко мне. Она стояла за прилавком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 Может, смогу описать своим ее внешность. Надо подойти поближе, но сделать это незаметно. Как? Очень просто. Кот! Все эти мысли прилетели в голове за доли секунды, и идея с котом всплыла молниеносно. Я присела на корточки протянула к коту руку и умеленным голосом принялась звать его кис-кис, потихоньку подвигаясь к животным и ногам в зеленых брюках.